Глава 37. седьмая Дилан, София Выход в сад я отыскала довольно быстро. Ну, если можно эту унылую полянку назвать садом. Нет, прислуга тут трудилась регулярно. Судя по свежим бороздкам, вокруг пыльных кломб. Вот только хилые и кривые деревца – И редкие колючие кусты – это все, что ему удалось вырастить на скудной больной почве. Даже газон выглядел чахлым и пожелтевшим. Раньше я не была особой любительницей работ на приусадебном участке. Но там, в прежнем мире, у меня и не было магии фей. Сейчас же я буквально всей своей сущностью чувствовала боль растений и земли. Магия Софиены сама знала, как действовать, чтобы все исправить подарить новую жизнь истерзанной почве и флоре. Зарываясь пальцами в почву, я пропускала через себя магические потоки, пронизывавшие пространство, и выпрямляла их. А потом напитывала своей силой деревья и чахлые саженцы цветов, с удовольствием наблюдая, как они на глазах растут и расцветают. В какой-то момент я увлеклась настолько, что просто выпала из реальности – Это напоминало то вдохновение, которое я испытывала, когда брала в руки краски и кисти, только в этот раз я рисовала живыми цветами, изумрудной зеленью травы и ажурной тенью разрастающихся деревьев. Не все у меня получалось. Например, заставить местный дуб плодоносить яблоками я не сумела. Но мой внутренний Мичурин пока не сдавался, а предлагал искать другие пути достижения этой интересной цели – В общем, настроение было вполне себе радужным, несмотря на все сложности. Кстати, о моих проблемах. Я старалась выкинуть из головы супругов, но вовсе не думать о них не получалось. Почему-то совсем не к месту вспомнилась веселая песенка из старого советского фильма. Почесав измазанными в земле руками лоб, я задорно напевала. «Как быть нам, султанам, ясность тут нужна» сколько же он самый раз три или одна на вопрос на такой есть ответ простой если б я был султан был бы холостой неплохо очень совсем без жены гораздо лучше с любой стороны как-то не своевременно ты дошла до этой истины мы конечно не жены а мужья да и нас у тебя четверо Неожиданно прервал мое сольное выступление Дилан. «Опять ты! Чего тебе с остальными не сидится?» Устало вздохнула я, убирая тыльной стороной ладони непокорную каштановую прядь, выбившуюся из высокого хвоста. «Пришел требовать с тебя долги!» – нагло заявил Шатен. «Всем, кому должна, прощаю. И вообще, я тут подумала и поняла, какого дурака я сваляла, соглашаясь целовать вас утром». «Насколько я помню, это вы зажали мне нормальные ухаживания, а уже едва ли не супружеский долг требуете?» «О подарках пока заикнулся один только Рорх, а вот от вас с братцами я даже цветочка еще не получила», – ворчливо ответила я. «Цветы, говоришь? Это как раз легко исправить», – сказал Дилан и потянулся к шикарному кусту с розовыми пионами, который я только что вырастила». «Если ты сейчас сломаешь ему стибель, я тебе тоже что-нибудь поломаю. отфиячу так, что мало не покажется!» Грозно прошипела я, наблюдая, как драконище водит длинными пальцами по ножке цветка. Ха -ха, «Это ты можешь, наша боевая девочка, успокойся. Я не испорчу созданную тобой красоту. Смотри!» Заинтриговал меня Дилан, выпуская свою магию. Сила пропитала пион, а потом как будто скопировала пышное соцветие. Через минуту в руке Дила была уже охапка из розовых пушистых цветов. «Ух ты! Как ты это сделал!» Удивилась я, осторожно касаясь прохладных, сверкающих на солнце лепестков. «Многокомпонентная осязаемая иллюзия. И растения никак не пострадали, и букет будет радовать тебя до тех пор, пока тебе не надоест. Держи!» Сказал Дилан, передавая это чудо, в мои загребущие и грязные руки. «О, они даже пахнут! А пирожные скопировать сможешь? Это же как здорово было бы! Максимум удовольствия и никакой угрозы для стройности!» воодушевленно фантазировала я, вызвав новый приступ смеха у Дилана. «У тебя и так все прекрасно. Кстати, я затем и пришел. Ты уже довольно долго здесь работаешь. Пора подкрепиться и отдохнуть». Снова задача у меня своей заботой Шатен. «Чуть позже. Мне немного осталось. Сейчас поправлю вон тот кусочек, что возле скамейки, и все. Кстати, такими темпами я за свою долгую жизнь только половину дракарды исцелю. А если вы меня в вчетвером заездите, то еще меньше», – посетовала я. «Ну, может, с благословения получится лучше? В любом случае нет нужды сейчас себя истязать. Оставь все как есть. Завтра закончишь. Измазалась вся». С улыбкой посетовал дракон, вынимая белоснежный платок из кармана. «Что ты делаешь?» – удивленно спросила я, ощутив осторожное прикосновение. «Оттираю грязь, принцесса. Будет несолидно, если ты предстанешь перед прислугой, вся измазанная в земле», – отозвался Дилан, продолжая чистить меня. «Кстати, ты не против перекусить на кухне? Ланс и Рейв еще не вернулись, а вдвоем за огромным столом будет как-то неуютно. Заодно познакомишься с Магрит. Она печёт просто сногсшибательные булочки с корицей». Искушал меня Шатен. «Конечно, лучше на кухне. Я так проголодалась, что готова съесть целого дракона». С хитрой улыбкой призналась я и показательно щелкнула зубами. «Ну, в таком случае у тебя останется еще два дракона и орк. Хотя я все же предпочту откупиться сочным стейком и булочками». Поддержал мой игривый настрой Дилан. «О, говорил. А куда твои братцы делись? Ты говорил, что они еще не вернулись». Напомнила я, отступая назад на шаг, чтобы немного увеличить расстояние между нами. Рейвен полетел к отцу, а Ланс отправился за своими и моими вещами, хоть мы с братьями и служим примерно одинаково, но я предпочитаю носить свою одежду, впрочем, как и младший, спокойно ответил Дил. Рогарн Фаро, наверное, злится из-за того, что Рейвен тоже присоединился к нашему союзу, предположила я. Не думаю, А, впрочем, это и не важно. Главное, что Рейф не свалял дурака и не отказался от единственной возможности быть счастливым, сказал Дилан, галантно предлагая мне руку. Я перехватила букет поудобней и положила свою ладонь на предплечье мужа, следуя за ним в сторону парадного входа.